Константин Колбасов Рейдер Книга вторая Защитник Глава 1 кладбище погибших кораблей Фиксирую бой. Направление 240 30 105. Послышался доклад из кино. Андрей взглянул на голографическую карту, висящую перед ними. Схватка случилась не так, чтобы и далеко Разумеется, по космическим меркам, но всё же в стороне, и они были вне досягаемости вооружений дерущихся. Два уже практически мёртвых корабля продолжали рвать друг друга на части, подчиняясь программе, заложенной в управляющей искрины. Кладбище кораблей. Да, эту систему можно было именно так и назвать. На огромном пространстве разбросаны тысячи погибших кораблей. Их останки продолжают двигаться с различной скоростью и по разным орбитам. Именно орбитам. Те, что были захвачены планетами, начинают обращаться вокруг них, а остальные остаются под властными притяжением звезды. Но далеко не все они являются безжизненными остовами. Немалое их число сохранило как управляющие искры, так и частичную боеспособность. Некоторые всё ещё укомплектованные действующими ремонтными дроидами и сумели произвести кое-какой ремонт. Разумеется, это не могло ввести корабли в строй. Подлатать дыры, реанимировать кое-какие узлы и агрегаты это вовсе не одно и то же, что провести серьёзный и уж тем более капитальный ремонт. Так вот, порой орбиты остовов кораблей противоборствующих сторон сближались. Для искинов ничего не закончилось. Приказа прекратить боевые действия им не поступало, поэтому при приближении с противником, идентифицируемым хотя бы как частично функционирующий, завязывалась схватка. Одну из таких они сейчас и наблюдали. Багрийский лёгкий крейсер, на его несчастье, слишком быстро приблизился к корейанскому линкору. Тот тут же отработал по нему из своих ракетных установок, используя ракеты большой дальности РБД. Багрицу нашлось, чем ответить, и в сторону ирианца устремилась ракета такого же класса. Эта атака была с лёгкостью нейтрализована средствами непосредственной обороны линкора. Из двух ракет, выпущенных ирианцем, цели достигла только одна, но и этого лёгкому крейсеру оказалось за глаза. Его попросту разорвало на части и разметало обломки. Быть может, мусорщиком ещё и удалось бы увести его, восстановить и нагреть руки. Но теперь о восстановлении не могло быть и речи. Сейчас эти обломки представляют интерес строго в плане запасных частей. Ну и вооружения. Сомнительно, чтобы его погребади тонировали. Бый комплект, скорее всего, разметало россыпью или в одном большом обломке. Кто знает. Линкор же, потеряв противника, вновь замер, обманчиво безжизненным остовом. Двигательный отсек отсутствует. Корпус весь в прорехах пробоин. Хорошо же ему прилетело. Да только кто бы ему поверил, обманщик. Реакторный отсек уцелел, и вырабатываемой им энергии вполне хватает для ограниченного функционирования. Впрочем, разбрасываться топливом и ряанец не собирается. Пассивные сканеры засекли резко уменьшившееся излучение реактора, перешедшего в экономичный режим. После, как отслеживает этот линкор. Уже выполняется. Андрей, ты по-прежнему уверен в том, что это хорошая идея? поинтересовалась Кейла. Уже нет. Но посмотри на это с другой стороны. По твоим венам струится адреналин. Именно то, чего ты и хотела. Я этого не хотел, подал голос из-за спины Юрий. Брось, конечно же хотел. А иначе За каким БТ отправился со мной в космос? полуобернувшись, возразил Андрей. Они уже 15 часов пробираются по этому кладбищу, тщательно выбирая безопасный маршрут. Путь их теперь имел вид этой зигзагообразной неправильной спирали. Вот как хотите, так и понимайте. Но иначе охарактеризовать получившееся Андрей не мог. А между тем на плюху здесь можно было нарваться не только от агонизирующих обломков но яд мусорщиков. Свежее кладбище, которому всего-то пара месяцев, настоящее золотое дно. Империя им проще вычеркнуть корабли из списков флотов, чем заниматься их спасением с последующим ремонтом. В иной ситуации никто не стал бы бросать корабли, которые после ремонта возможно поставить в строй. Однако спасательная операция в существующих условиях могла обернуться куда более серьёзными бедами. Вот и оставили этот вопрос на откуп мусорщикам. Среди последних желающих сунуться в этот адов котёл откровенно мало. Весь прежний опыт говорил о том, что этому вареву нужно дать перекипеть и браться за его разработку, когда тут станет потише. Правда, в этом случае и процент кораблей, которые возможно поставить в строй, значительно уменьшится. Случалось тут порой и такое, что мусорщики нападали на коллег, уже буксирующих свою добычу. Одно дело завладеть остовом корабля, всё ещё находящегося в боевом режиме, и совсем другое разбираться со своим собратом, зачастую самым обычным, пусть и вооружённым межсистемным буксиром, который тянет уже деактивированный корабль. Ведь только полный придурок не вырубит боевой скин, который и не подумает подчиняться тому, кто не обладает специальным кодом доступа. Перепрошить же его попросту невозможно. Во всяком случае, на сегодняшний день дела обстоят именно так. Хотя Бессонов и готов с этим поспорить, воодушевлённый примером с андроидами. Тот факт, что между искинами обычного робота и корабля существует разница, его ничуть не смущает. Основной его довод звучит как закостнелость мышления учёных внутренних систем. Именно в этом кроется причина застоя в научно-техническом прогрессе. Он же выходец из другого мира с иными взглядами, системой обучения и научным подходом. Юрий даже утверждал, что вроде как разработал методологию и программу, благодаря которым вполне возможно решить проблему перепрошивки искина. И именно этим объяснял свой успех с андроидами. Вообще-то доля истины в его словах была, ведь в основе всех искинов лежал один и тот же принцип. Андрей откровенно не верил в положительный результат, но и не препятствовал Бессонову в работе. Его ничуть не волновало, чем тот занят, пока это не отражалось на выполнении им служебных обязанностей. Через час после Квной сообщил об э столкновении. Вообще, они тут случались с завидным постоянством, но доклад велся только о происходящих в радиусе 40.000 единиц. Учитывая, что средняя дальность действия РБД 30 единиц, расстояние отслеживания должно быть вполне достаточно, чтобы избежать нападения, успеть уклониться от удара или противодействовать ему. ГТА 9212 387 4563 5295. На связи боевой корабль. Бортовой номер ВКР 4568 6720 4597 3196. Требую немедленно прекратить сближение и изменить курс, иначе буду вынужден вас атаковать. Вдруг раздалось предупреждение на общей частоте. Хм. Похоже, тот самый фрегат, к которому они приближались последние 15 часов. Вообще-то вполне ожидаемо, что его искин функционирует, потому как выбирали они наименее пострадавший корабль. Он им нужен мне на запчасти, и уж тем более не на металлолом. Очень может быть, что его вооружение у него в порядке. Всё зависит от того, на какой стадии боя его подбили, насколько над ним поработали истребители или дроны. Но и от состояния его артиллерийских погребов, разумеется, они могут просканировать фрегаты и получить исчерпывающую информацию об активированном им вооружении. Благоа позаботились соответствующей аппаратурой. Но подобные действия могут быть восприняты Искином как враждебные, а тогда глядишь и врежет от всей своей электронной души. Единственное, что известно доподлинно, это то, что он их просканировал и удерживает на прицеле. Ещё. Данный корабль значится в числе погибших и выведен из списка флота. Ослек только что выдал данные, сверившись с соответствующей базой. Борт ХТА 9212 387 4563 5296, бортовой ВКР 4568 6720 4597 3196. Я гражданское судно, имею повреждения, нуждаюсь в помощи. Ответил Андреев в надежде задурить и скинуть мозги. Ослык вполне успешно имитировал неисправность двигателей. Как уже говорилось, они подготовились к этой выловке, используя один из методов работы мусорщиков. Порой получалось обмануть искусственный разум. Борт ХТА 9212 387 4563 5295. Повторяю, требование изменить курс. Я не могу в виду полученных повреждений, попытался продолжить переговоры Андрей. Если вы не свернёте, я атакую вас всеми наличными средствами. Вот же чурбан железный. Зnać бы ещё, что у тебя имеется в наличии. В сердцах выдал Андрей, не забыв предварительно отключить связь. Что думаешь, Юра? Ты же видишь, он совершенно без абилиационин. Закусил у дела и не станет долго разбираться. Все заготовленные нами уловки бесполезны. Борт ВКР 4568 6720 4597 3196. Вас понял. Делаю всё возможное, чтобы выполнить ваши требования. И вновь отключив связь, Андрей продолжил: "Ослик, начинай сворачивать со всей возможной неповоротливостью и одновременным сближением". Выполняю. Может, всё же просканируем его? Вдруг у него и нет ничего, предложила Кейла. А если есть, одна ракета с термоядерной боеголовкой, и нам конец. Ну, у нас ведь имеются средства непосредственной обороны. Отобьёмся как-нибудь, настаивала на своём напарница. Уверен, что в артиллерийских погребах этого фрегата боеприпасы четвёртого поколения. Так что шансы, что нам надерут задницу, весьма и весьма велики, покачав головой, вновь выразил Андрей. Борт ХТА 9212 3087 4563 5295. Не вынуждайте меня открывать по вам огонь. Немедленно измените курс. Даю минуту и начинаю обратный отсчёт. Вновь раздалось на общей частоте. Да чтоб тебя разорвало, чёртова железяка, в сердцах выдал Андрей. Что будем делать? опять поинтересовался Юрий. Ослик, выводи корабль вот по этому вектору, только не забывай, что у нас неисправность. Я помню, начинаю манёвр, с едва заметной иронией ответил Искин. Хочешь укрыться за обломками линкора? уточнила Кейла, глянув на предполагаемый маршрут. Эта груда металла, на фоне которой Ослик попросту терялся, не представляла опасности. Трудно себе представить заряд, способный проделать подобное. Скорее всего, попадание было не одно. Но донесуть. Да Главное, что в районе двигателей не устанавливают вооружение, а значит и приближаться к этой громаде не опасно. Не просто укрыться. Посмотри на его вектор движения и сопоставь с нашим фрегатом, ответил Андрей. Не сказала бы, что они столкнутся, но их траектории явно пересекутся, делая расчёты, произнесла Кейла. Только дистанция всё равно значимая. Зато куда ближе, чем этот гад подпустил нас. Согласна. И что ты задумал? По моим расчётам, до их сближения минимум часов 10. За это время мы успеем демонтировать бункер у нашего катера, а то он увеличивает его габариты. Хочешь атаковать фрегат в одиночку? Там нет экипажа. Один, максимум два ремонтных дроида, которых он может использовать не по назначению. Так что в обордажной команде нет никакой необходимости. Ты можешь просто отстрелить бункер. Отец по твоей просьбе специально устроил всё так, чтобы у тебя под рукой оказалась некая подобие истребителя. Я помню. Но к чему эти крайности, если можно обойтись малой кровью? Десантный отсек нам ещё понадобится, да и времени у нас более чем достаточно. Укрывшись за обломком линкора, приступили к демонтажу бункера, для чего пришлось выйти в открытый космос. Только оказавшись снаружи и увидев всё воочию, Андрей смог по-настоящему оценить повреждения, полученные гигантом. Порванные и искорёженные броневые листы, словно какая-то фольга, торчащие в разные стороны элементы конструкции, вспученный изоляционный слой, из которого торчат пучки кабельных каналов и проводов. А вот тела не было, что, в общем-то, и хорошо, потому как картины и без того угнетало. Управились быстро, а потому Андрей даже успел вздремнуть, при этом не забыв удивиться самому себе, так как собирался немного немало о влобовую атаковать боевой фрегат. Прежде чем выскочить как чёрт из коробочки, он отвёл катер в сторону, дабы иметь возможность разогнаться, при этом не забывал всё время укрываться за останками Ленкора, не зачем заблаговременно нервировать искусственный разум корабля. Вообще-то жаль, что не получится переподчинить его. Боевой скин тащил штучка, и на гражданском рынке его не сыскать. Продающиеся версии не идут ни в какое сравнение с изначально ориентированной на бой. Тут и скорость реакции, и база совершенно иного уровня. Но если бы ими можно было вот так просто завладеть, никто не стал бы бросать корабли. И скины напичканы секретной информацией по самую маковку. И доступ к ним. Андрей даже не знал, как оценить подобный джекпот. Конечно, со временем информация и базы устаревают, но речь ведь не о почтенных старичках. Когда был в 200х единицах отостанков Линкора, резко потянул штурвал на себя. Катер круто взмыл вверх, огибая искорёженный корпус. Тело уже вдавленное в ложемент подверглось дополнительной перегрузке. Вообще-то Кейла всё время напоминала ему, что его лихачество и извечная ставка на скорости и перегрузки приводят к повышенному износу узлов и механизмов, а излишне частый форсаж буквально выжигает маршевые двигатели. Но что уж тут поделать? В чём Селён на то и ставит. И скин фрегата вновь сделал запрос, чтобы в разумить не весть откуда взявшегося лихача. Катер явно гражданский. И каким бы закоренелым воякой не был этот искусственный разум, просто так его расстрелять он не мог. Он обязан был провести хотя бы краткую процедуру предупреждения. В условиях, когда до цели каких-то 2000 единиц каждая секунда на вес золота, а Андрей отыграл всё, что только было возможно. Пока происходил этот краткий диалог, Ослик приподнялся из обломков И когда стало ясно, что разговор окончен, просканировал фрегат и тут же юркнул за укрытие. Андрей. Вижу Юра, нормально. Не станет же он лупить по катеру торпедой. А даже если и станет, от неё уйти куда проще, чем от РМД. Хорошо всё же, что они отказались от прямой атаки фрегата. Сканирование показало наличие пусковой установки торпеды с термоядерной боеголовкой и ещё одной в артиллерийском погребе. Исправна одна установка ракет малой дальности, то есть РМД и пушка. Остальное вооружение повреждено, и самое главное отсутствует силовой щит. Согласно новому плану, в случае обнаружения щита Ослег должен был атаковать противника, дабы снести его и позволить катеру прикрепиться к обшивке. А при отсутствии торпеты вовсе оказать спасительную поддержку и отвлечь фрегат на себя. Но наличие последних отменяло это намерение. Конечно, в случае атаки Трофея имелся риск повредить и без того израненный корабль. Но, как говорится, не разбив яиц, не сделаешь яичницу. Впрочем, в этом необходимость отпала. Зато и Андрей остался с фрегатом один на один. Чёрт, неужели генератор щита сдох? Это плохо. Очень плохо. дешёвым его не назвать, и вообще заполучить в свои руки всего лишь корпус без соответствующей начинки радости мало. И это он молодец, лихо так делить шкуру неубитого медведя. Англездутем в его сторону уже устремились 4 РМД. Острелялась пушка, Леднёв закрутил спираль, уходя от пушечного огня и отработав по ракетам малой дальности своими противоракетами. Сенсор вновь засёк работу пушки, и Андрей изменил рисунок манёвра, ловя разноцветные зайчики, и едва не хрипя из-за навалившейся перегрузки. Признаться, он уже миновал свой прежний предел. Успокаивало только то, что долго такое издевательство не продлится. Ну и похоже, его организм в какой-то мере адаптируется к подобным выкрутасам. Прямо садимазохист какой-то. Противоракеты сбили только две из четырёх РМД. Ещё одну. Всё же сумел достать из огломята Искин. Сам Андрей управлять огнём был не в состоянии, зато благодаря последнему манёвру, едва не отправившему его в нокаут, сумел разминуться с последней РМД. Фрегат успел сделать второй залп. Андрей отстрелил все четыре ловушки, развернул катер кормой вперёд и начал экстренное торможение. На тело, почувствовавшее было облегчение, вновь навалилась перегрузка. Самое паршивое то, что он не в состоянии ни на что либо повлиять. Устремившийся к нему РМД в мёртвой зоне игламёта. Отказаться от торможения это пролететь мимо цели и тогда уж гарантированно быть уничтоженным ввиду невозможности защищаться в достаточной для этого мере. Одна из ракет ударила точно в двигатели. Вторая прошла мимо из-за резкого изменения траектории в результате детонации первой. Остальные были перехвачены ловушками.